Вот где это железо плавлют, к хахлам туда. Что ж так? Да ведь помер, пришла бумага. Холера там была. Горе какое. Акимушка у тебя при банях. Сенька, внук, насуконный. Василий, средний сын, у мушника в молодцах. Гришка внук так котует. Давича на поминки приходил. Так, скандал размотал всех, что воробьёв по застрехам. Кто и где? Так. И у тебя не бывают, но ничь где деньги, та и родная сторона. Но ниче дал кто полтинник, вот и родня стал. Так, горохом в рость помолчали. Жить-то стал ты не будешь здесь. А Кимку тамого не обидь, он у меня один из всех помнит, а вот внуков-то куды занесло. Один на чугунке кондуктором по всей земле ездит, другой в Остроге сидит за это самое. Вот бунтовали когда, убег был, опять поймали, засадили. А Кимушка рассказывал, письмо от него пришло.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 Никогда не подумал бы, что она вся сдешняя, с этих дворов, с этой округи. Потому что и булочники были когда-то с этой округи, в соседней волости. И когда так плясала она, умываясь под деревеньский, а Софиушка ухмылялась в руку, вышел Серёжа, кудреватый, как баранчик, крепкий сосна в белой рубашке с голубой грудью, на помочах Хлопнул Пашу по полному голому плечу, схватил рукомойник и выплеснул на обеих. Был в смех и визг. Точно и не лежал ещё вчера в комнатах Данила Степаныч. Высунулась в окно в чёрном платке Арина, поглядела и опять ушла. Славное детище, подумал Николай Данилович. Что же, поедете к сдобному-то вашему? Крикнул Сережа. Николай Данилович вспомнил, что надо поехать в монастырь, сказать, обложить дерном и внести отцу казначею на сорока уст. Приказал готовить машину. К обеду поехали в Шалово за десять верст к Василию Левонычу Сдобному. Встречали перед двором сам, Мария Кондратьевна. Четыре дочери и три сына. Двое работников, кучерок и кухарка. Рвались на цепях лохматые собаки, бегали перепуганные индюшки, осматривали новый кирпичный дом с двумя лавками в железных зелёных затворах и решётках. Все службы: конюшни и птичник, заводских свиней и выпаиваемых их телят. Показывал здобнов новую тройку, купленную от предводительши, и теперь продававшуюся за пол цены за тысячку. Только и всего-тос, за тыщенкус. Показывал телячий загон в триста голов, говорил: не теляткис, а денежки наши плачут, в Москву хочутс. Показывал с балкона новый трактир на въезде, подмигивал. забирал в маленький кулачок маленькую бородку вздыхал чуточку пообстраиваемся показывал по очереди семерых детей четырёх дочерей год за годом от 5 лет троих сыновей